Глава вторая. Стресс. Человек наделен физиологическим механизмом, который позволяет ему приспосабливаться к изменениям окружающей среды и таким образом поддерживать внутреннюю органическую и психическую стабильность. Этот механизм известен как гомеостаз. Болезнь – это борьба за сохранение гомеостатического равновесия в тканях. На любую угрозу равновесию организм немедленно реагирует, стараясь его сохранить. Высокая температура, например, говорит об усилиях, предпринимаемом организмом для возвращения к нормальному состоянию. Органическое равновесие можно символически представить в виде неподвижного маятника. Любой сильный стимул приводит этот маятник в движение. Усилия организма, необходимые для того, чтобы вернуться к точке равновесия, называется стрессом. Канадский врач Ганс Силье дал следующие определения. Стресс – это состояние, характеризующееся определенным синдромом, который представляет собой все неспецифические изменения, происходящие в биологической системе. И стресс – общий знаменатель всех адаптационных реакций организма. Никто не свободен от стресса, поскольку это реакция на внешние воздействия всех живых организмов, даже низших, не имеющих нервной системы. Стресс присущ всем живым существам при их столкновении с окружающей средой. Вся жизнь человека подразумевает противостояние окружающему миру. Человека нельзя представить как изолированное существо. Различные обстоятельства постоянно ставят его перед необходимостью адаптации. Если человеку не удается адаптироваться, это наносит серьезный ущерб его здоровью и благополучию. Каждый день ему приходится прикладывать все новые усилия для адаптации. Другими словами, человек всегда живет в состоянии стресса. Сам по себе стресс не всегда вреден. Он является неотъемлемой частью жизни. Наряду со здоровым стрессом существует патологический стресс. Именно его мы и будем рассматривать в этой главе. Причины, вызывающие стресс у человека, называют стрессовыми факторами. Стрессовыми факторами могут быть бактерии, грибки, токсины, экстремальная температура, эмоциональные потрясения. В медицине любую стрессовую реакцию называют общим адаптационным синдромом. Он является одной из основных причин повышенного кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, артрита, воспалений кожи и глаз, аллергии, нервных и ментальных расстройств сексуальных отклонений, заболеваний пищеварительной системы, нарушений обмена веществ и рака. Человек, находящийся под воздействием патологического стресса, живет в состоянии постоянного беспокойства. Любая трудная ситуация, любая проблема или плохая новость увеличивают нервное напряжение. Давление внутреннего котла постепенно повышается, пока какое-нибудь незначительное событие не станет последней каплей, и не приведет к взрыву. Человек в состоянии напряжения бесполезно тратит свои силы, потому что теряет большое количество нервной энергии. Состоянию чрезмерного нервного напряжения обычно сопутствует распыление личности, обусловленное тем, что человек разрывается между несколькими делами и не знает, чему уделить внимание в первую очередь, с чего начать. Напряжение может проявляться как общее состояние всего организма или в виде только мышечного, эмоционального или ментального напряжения. Тем не менее, любому напряжению сопутствует общая особенность, а именно чувство беспокойства. Лабораторные опыты с крысами показали, что у них можно вызвать искусственный невроз, если постоянно подвергать раздражению, то есть заставлять совершать продолжительные усилия по адаптации к изменениям. Некоторые люди более подвержены стрессу. Пессимисты, например, искусственно вызывают в себе стресс, предаваясь мрачным мыслям, в то время как оптимисты обладают устойчивостью к напряжению. Последствия стресса зависят от множества факторов, которые трудно проанализировать, например, от биологической наследственности, культурных традиций, особенностей формирования личности, перенесенных заболеваний, характера и тому подобное. Для прояснения некоторых моментов в механизме стресса Важно проанализировать фазы, на которые он делится. Первое. Период тревоги. Второе. Период сопротивления. Третье. Период истощения. Период тревоги – основная реакция организма на стимул, к которому он не был адаптирован. В свою очередь, этот период состоит из стадии шока и стадии контрашока. Стадия шока включает в себя реакции организма, проявляющиеся до того, как механизмы сопротивления или защиты начнут действовать. На этой стадии происходят изменения в эндокринной системе, обмене веществ, составе крови, дыхании и тому подобное. На стадии контрашока имеет место гомеостатическая реакция противоположная предшествующим изменениям, благодаря чему приходят в действие механизмы органической защиты. Период сопротивления Наступает, когда организм встречается с уже знакомым ему стрессовым фактором, против которого он выработал большую устойчивость. Но при появлении нового стрессового фактора человек возвращается в первый период, то есть в период тревоги. Период истощения начинается, когда организм на протяжении длительного времени находится под воздействием сильного стрессового фактора, из-за чего теряет свою устойчивость. Исследование этих трех периодов позволяет нам понять, как происходит адаптация организма к различным стимулам, вызывающим чувство тревоги или стресс. Эти симптомы свидетельствуют о том, что сопротивляемость организма повышается, и он приспосабливается. Например, внезапный стресс или шок могут заставить организм справиться с болезнью, поскольку при этом активируются защитные механизмы. В древности подобные приемы применялись для лечения различных заболеваний, и в некоторых случаях они приносили свои результаты. Шаману, который пугал пациента своими страшными масками и угрожал смертью, иногда удавалось излечить больного, благодаря тому, что он бессознательно использовал принцип стресса. Кровопускание, бичевание или купание в ледяной воде основаны на том же принципе. Даже в наше время психические заболевания лечат искусственным шоком, используя для этого электрический ток. Тревога нарушает гомеостаз человека и наносит глубокий вред его жизненным механизмам. Состояние тревоги не имеет ничего общего с достоинствами или недостатками человека, поскольку одинаково влияет на смелых и трусливых, осторожных и безрассудных. Постоянно действующие стрессовые факторы в конце концов превращают спокойного человека в нервного. Нервозность, неврозы, астения. Все это основные виды тревоги, требующие выхода. Однако тревога может быть и нормальной, например, в случае опасности. Это здоровая реакция. Во многих случаях стрессовый фактор может быть результатом психических конфликтов, которые обычно возникают из-за противоречия между сознательной и инстинктивной частями человеческой психики. Определяющую роль здесь играет сексуальный импульс. Когда речь идет о нервном напряжении, следует учитывать мощное латентное возбуждение, которое возникает как результат подавления эмоций и импульсов. Эмоции, подавляемые годами, превращаются в разрушительные, ядовитые. Некоторые психиатры считают репрессию сексуальных импульсов основной причиной неврозов в современном обществе. Подавление любого импульса увеличивает давление в психическом котле. Рассмотрим распространенный пример. Человек, которого обидели, испытывает сильное желание ударить обидчика. Но поскольку воспитание и правила поведения в обществе не позволяют ему сделать этого, он подавляет свой импульс. Джентльменское поведение становится причиной латентного напряжения. Возникшее по причине конфликта нервное и эмоциональное напряжение сохраняется долгое время в виде неосознанного, смутного чувства тревоги и неприятного ощущения. Состояние напряжения, которое возникает перед началом какого-либо очень важного события, известно каждому. Интересно, например, наблюдать спринтеров непосредственно перед стартом. Они переживают предстоящее соревнование в своем воображении, что вызывает у них сильный стресс. Даже если соревнование по каким-то причинам не состоялось, напряжение остается. Точно так же большинство людей испытывает нервное напряжение, заранее переживая события в своем воображении. Эта вредная привычка становится причиной потери огромного количества нервной энергии из-за ненужного беспокойства. Существуют различные степени напряжения. Рассмотрим три основные степени. Первая – беспокойство. Вторая – тревога. Третья – страх. Беспокойство это смутное состояние неуверенности и нервозности, которое часто становится хроническим и превращается в атрибут повседневной жизни. Тревога – это более сильное, переходящее в болезненное ощущение, появляющееся из-за отрицательных событий или обстоятельств. Страх – еще более сильное чувство. В этом состоянии человек чувствует угрозу своему существованию. Это страх смерти, когда организм мобилизует все свои жизненные резервы. Такой человек за считанные секунды сжигает огромное количество нервной и жизненной энергии. Когда человек оказывается перед лицом смерти, то приводится в действие системы защитных механизмов. При этом его жизненная энергия и физическая выносливость невероятно увеличиваются, благодаря чему он способен совершать героические поступки. Если же опасность продолжительна, то силы человека быстро истощаются, при этом его защитные способности резко падают. Человек не может долгое время без отдыха сохранять активность, поскольку ему необходимо периодически освобождаться от стресса и восстанавливать гомеостатическое равновесие. Поэтому крайне необходимо экономить энергию и иметь нормальный сон, чтобы компенсировать усталость, вызванную стрессом. Одно из самых распространенных последствий напряжения – Хроническая усталость. Эта невротическая усталость особенно заметна в момент пробуждения. Человеку, страдающему астенией, очень тяжело вставать утром, и ему хочется как можно дольше оставаться в постели. Любое физическое усилие кажется ему крайне трудным и тягостным. Он чувствует себя усталым и медленно соображает. Утро – это время, когда человек готовится приступить к обязанностям, которые приносит новый день. С окончанием дня для него завершаются в некотором смысле и обязанности. Поэтому Астеник именно в это время начинает чувствовать глубокое удовлетворение, которое он растягивает до поздней ночи. На следующий день все повторяется снова. Утренний подъем может сопровождаться следующими субъективными ощущениями. Сердцебиением, тяжестью в области сердца, затруднением дыхания и тому подобное. Все формы нервного напряжения свидетельствует о недостатке энергии и истощении, которые заставляют организм делать дополнительные усилия. У нормального, здорового человека недостаток нервной энергии объясняется двумя основными причинами. Чрезмерным ее расходом в течение дня и неспособностью восстановить во время сна. Потеря нервной энергии всегда объясняется неправильным ее распределением вследствие дурных привычек. Как ни странно, современное образование не включает развитие у человека позитивных эмоций и воображения. С детства нас учат ежедневно умываться, не переедать, придерживаться определенных правил поведения. Однако эмоции и воображения остаются без внимания, как будто они не имеют никакого значения. Одна из самых вредных привычек ⁇ делать несколько дел одновременно. Это ведет к напряжению и усталости. Другая дурная привычка. Постоянно вспоминать неприятные события из прошлого. Далее мы приводим список некоторых заболеваний, основной причиной которых служит стресс. Первое. Сердечно-сосудистые болезни. Эндокардит, миокардит, перикардит, кардионевроз, тахикардия, стенокардия, артериосклероз, аритмия. Второе. Болезни почек. Третье. Эклампсия. Четвертое. Ревматический артрит. 5. Кожные воспаления. Эритема, экзема, сыпь, импетигу, псориаз, крапивница, зуд. Воспаление при диабете, подагре и ожирении. 6. Аллергия. 7. Сексуальные расстройства. 8. Болезни пищеварительной системы. Гастрит, язва, рак желудка и пищевода, воспаление ободочной кишки, диарея, запор. Девятое. Нарушение обмена веществ, анемия, цинга. Десятое. Рак. Одиннадцатое. Психические и нервные заболевания, спазмы, невралгия, головная боль, мигрень, бессонница, неврастения, истерия, психоз. Даже одни только болезни сердца и нервные расстройства из этого списка уже говорят о том, насколько велик вред от стресса. Когда у человека возникает патологическое состояние напряженности, он часто прибегает к транквилизаторам, действие которых временно освобождает кору головного мозга от последствий расстройств. Эти лекарства, однако, имеют побочные эффекты и не могут использоваться постоянно. Злоупотребление ими оказывает вредное воздействие на психику пациента и может вызвать язву желудка или калиты. По какой-то причине современная медицина уделяет мало внимания расслаблению, в то время как оно имеет огромное значение в качестве профилактического и терапевтического средства лечения состояния тревоги.